Глава 23. Камень в воду, круги по воде. Есть такие известия, которые вызывают много обсуждений, разговоров, эмоций. И особенно это относится к свадьбам. Это явление вполне себе радостное, праздничное и хлопотное. Что надеть, что подарить, а еще всегда позитивное. Правда, для всех по-разному. Кто-то надеется, что из этого брака выйдет что-нибудь хорошее и счастливое, А кто-то наоборот. Есть и такие. Но одно является общим. равнодушие от такого известия не бывает однозначно. В воскресенье утром это ощутили все, кому Иван и Марина сообщили о том, что женятся. В Питере радостно ахнула Ульяна, от избытка чувств расцеловав попавшего под руку Вадима. «Вадим, Марина выходит замуж!» закружилась она по кухне. «За этого? За рыцаря твоего?» уточнил Вадим. «Не, за своего! За своего не рыцаря!» «Счастье какое!» — порадовался Вадим, одновременно пожелавший счастья Марине, которая как-то помогла ему с котенком, удачи Ивану и облегченно осознавшему, что этот самый Иван из категории потенциально опасных субъектов становится вполне-вполне благонадежным типом. «На свадьбу едем!» — объявила Ульяна и тут же озаботилась. «А ты сможешь отпроситься?» «Смогу. Тебя одну на свадьбу я не отпущу». «Видали мы уже, как тебя там на расхват приглашают», — припомнил Вадим, мрачно кивнув головой. Вать, так Ивана приглашал. Теперь-то можно не опасаться», — рассмеялась Ульяна. «Не знаю, не знаю. Вот кто бы мне сказал, как опасно жениться на красивой женщине. Всякие разные только так под ноги и лезут», — вздохнул Вадим, точно зная, что это он так просто вредничает. То же самое известие, прозвучавшее в старом дачном поселке под Питером — оказало несколько иной эффект. «Кто замуж выходит?» — удивился Маринин дед, машинально оглянувшийся на жену. «Ты?» «Что ты там бухтишь?» — недовольно фыркнула его супруга, забирая смартфон у мужа. «Марина, что ты там про замуж говорила? Ася звонила, что-то сказала. Они с Никитой дату назначили. Но почему не нам позвонили, о тебе?» Марина выразительно возвела взгляд к потолку и вздохнула. «Бабушка, при чем тут Ася?» О ну, какой такой еще замуж? – проворчала бабушка. Мой, мой личный. Я выхожу замуж за Ивана. Подали заявление только что. Почему ерунда? Чистая правда. И что, что сегодня воскресенье? Это сейчас по интернету можно сделать за несколько минут. Когда будет свадьба? В августе. Марина послушала собеседницу, покосилась на хмурившегося отца и покивала, словно бабушка могла ее видеть. Хорошо. Не сможете приехать, так не сможете а, закончив разговор, объяснила. «Все, как мы и думали. Они не приедут. У них в августе традиционная поездка в Кисловодск. Как раз Ася приедет, останется с животными и за огородом присмотрит, пока их нет. Интересно, а сама Ася на день оторваться сможет?» Переглянулись родители, поняв друг друга беззвучно. Следующий звонок Марины был как раз Асе. «Привет. Как ты там отдыхаешь? Хорошо. Очень рада. Ася, я замуж выхожу?» «Хотела тебя пригласить на свадьбу». Затянувшееся молчание на той стороне беседы стало напоминать беззвучную рекламную паузу посреди самого интересного места фильма, то есть перешло в категорию неприлично долгих. «Ася!» «Ты что, всерьез?» Ошеломленный голос Аси Марину несколько удивил. «Нет, в самом-то деле. Что такого? Но было бы ей под 90 лет, можно было бы понять изумление сестры. Но сейчас-то что?» Жениха ее Ася уже видела, так что свадьба при этом вполне логичная штука. «Конечно, всерьез. Кто же этим шутит?» — подтвердила Марина. «И когда свадьба?» — напряженным тоном уточнила сестра. «В августе. Мы только сегодня заявление подали». «Вот как? Вот так, значит, да? Это ты специально?» — возмутилась младшая сестрица. Правда, Марина все никак не могла уяснить, что именно ее могло так задеть. «Что специально? О чем ты?» «Это ты решила все сделать, чтобы вперед меня выйти замуж, да? Ты же неделю назад была у нас на даче и про свадьбу молчала». Марина чуть не сказала, что ей только в ночь с пятницы на субботу сделали предложение, но вовремя остановилась, опомнившись. «Так, погоди, а при чем тут ты?» «Ты... ты мне просто позавидовала, что я выйду замуж первой», — выдала Ася. В своих мечтах она непременно проплывала в белом платье и струящейся по нему по полу фате мимо Марины, и даже благородно кидала ей букет невесты. А сестра так подло с ней поступила. «Убиться и не встать», — невесело вздохнула Марина. «Дорогая моя сестрица, да мне без разницы, кто выйдет первый, кто второй, а кто двадцать третий. Поверь мне, это последнее, о чем я подумаю. И да, извини, конечно, но я о тебе при назначении даты вообще не вспомнила. Как-то не до тебя было». «Эгоистка», — припечатала Ася старшую сестру и отключилась. «Нет, круто, да? Я же еще и эгоистка!» — ошеломленно протянула Марина. «Что-то, мне кажется, пока она летела на море, у нее последний рассудок выветрился». Родители Марины хмуро переглянулись. Обоим очень хотелось высказать их младшей дочери кое-что о том, что именно является эгоизмом. Зато следующий звонок Марину порадовал. Мамина мама, бабушка Варвара, обрадовалась известию. Да так, что большую часть разговора просто всхлипывала от счастья. Звонок двоюродному брату и его семье ожидаемо вызвал кучу поздравлений, радостный писк Василисы, Марининой племянницы, и сожаление о том, что приехать на свадьбу у них не получится. «Может, тебе будет интересно?» сказал на прощание Маринин двоюродный брат. «Я последовал твоему совету, и у нас теперь две собаки. Васина Нера и лохматая мелочь, которая сама нас нашла на местном рынке, намертво приклеилась к нам и поставила перед фактом. Мы теперь ее люди, Нера и ее подруга, а наша машина — ее личное средство передвижения». И пока Марина радостно щебетала с новоиспеченным владельцем миниатюрной собачьей стаи, Иван в саду беседовал с младшим братом. Брату Иван позвонил еще вчера, но дозвониться не сумел. А писать в сообщении о свадьбе не захотел, вот и решил, что сообщит все завтра. «Явно у него куча занятий, вот он смартфон и отключил», — сообразил Иван. На этот раз дозвониться удалось сразу извини, что вчера не перезвонил. Сварился», — заторопился Игорь. «А тут еще Гаврилу учудил. Счел, что я как-то плохо занятия провожу, без огонька. Решил мне помочь». «Ты цел?» — осторожно поинтересовался Иван, который отлично знал гавриловские возможности и его размах. «Ну, местами да, цел. Вот физиономия не пострадала. а скальпе я молчу. Я думал, что этот чингачгук улетит вместе с моей шевелюрой. Такие кульбиты он там устраивал». «А твои ученики как к этому относятся?» «С восторгом! И еще бы, бонус какой! У препода на голове выплясывает белое крылатое чудовище, которое успешно притворяется попугаем. Причем Гаврила, как учитель иностранного, гораздо более талантлив, чем я. Его корыг-бро все запоминают с первого раза и активно пользуются. Да, а ты чего звонил-то?» «Да вот хотел тебя на свадьбу пригласить», — нейтральным тоном объявил Иван. «На чью?» Игорёк умотался, а тут ещё Гаврила всю ночь возмущался, почему его дневные усилия не оценили, так что выспаться толком не удалось. Короче, сообразительностью сегодня Игорь не страдал. «На мою», — лаконично ответил Иван. «Чего? Погоди, ты что, женишься?» «Ты сегодня удивительно, просто потрясающе догадлив», — обрадовал его Иван. «Именно на мою. Я женюсь на Марине». «Да ладно! Ура! Нет, просто ура-ура!» «Так, стой! А родители в курсе?» Отцу вчера сказал. Невесело отозвался Иван. «А чего так печально? Он матушку как-нибудь нейтрализует». «Ага, как же. Держи карман шире. Мне велено матери сегодня рассказать, или он сам это сделает». Сердито отозвался Иван. «Чего это он?» «Ну, тут понятно все вообще-то. Иван думал об этом все утро. Он же про Марину ни сном, ни духом не знает». «Да он и о Насте ничего не знал», напомнил ему Игорек. Почему ведь не знал? Знал отлично. Как только у вас все серьезно стало, я ему про тебя и Настю рассказал. Он фото не видел и о внешнем сходстве твоей Насти с исторической личностью понятия не имел. А вот то, что ты влюблен в хорошую девушку, знал. Да потом, я же сам с ней был знаком. Она же лучшая Милена подруга. Так что я много отцу про Настю рассказывал. И о ней самой, и о ее родителях, и о том, что она даже к Миле в гости в деревню приезжала, и наши ее знают и любят. Все он отлично знал. «А, вот оно что. А я это никак понять не мог. Как-то он так сходу одобрил только по фото». Игорек припомнил тот момент и сообразил, что да, отец был в курсе и вопросов никаких про личность невесты не задавал. Просто удивился ее внешности. «Ну как же, по фото, сейчас. У него, если хочешь, пунктик был, что мы так же, как он, выберем себе спутница прометчива. Но ты же знаешь, что он с мамой знаком до свадьбы был всего ничего?» «Знаю, конечно». Правда, не от него, а от матери. Она говорила, что это была такая любовь-любовь, что он не устоял и сходу сделал ей предложение. По-моему, на второй или третий день их знакомства. Видимо, в том-то и дело. Он опасается, что я делаю что-то в этом роде. Но, ёлки палки так обидно. Он же знает меня. Ну как же так? Почему ничего не спросил, не поинтересовался? А сходу, мать тебя не простит, завтра же расскажешь. Ну, тут он отчасти прав, конечно, задумчиво протянул Игорь не простит однозначно. Правда, тут не знаешь, что лучше, чтобы не простила за молчание или с ума свела своим видением твоей свадьбы». «Спасибо, ты меня очень утешил. При учете того, что выбора мне не оставили, так особенно», — вздохнул Иван. «Погоди, но ведь ты говорил, что маме Марина нравилась. Она же хотела, чтобы вы поженились». «Ага, хотела. Исключительно потому, что надо было нос лучшей подруженьки альбиночке утереть». Так-то она Марину в глаза не видела. Да и я ей сказал, что мы с ней не пара. «Да, нет бы тебе не торопиться», — вздохнула Горек, а секунды позже Гаврила, уловивший общий невеселый настрой разговоров, талантливо их подытожил, проорав с плеча Игорька в смартфон. Карык, бро! «Однако не поспоришь», — вздохнули оба брата, потирая уши. Людмила Петровна могла быть сколь угодно взбалмошной, со сложным характером, с повышенной энергоотдачей, от которой пространство вокруг иногда вело себя, как в фантастических фильмах, рябило и делало попытки испариться, но сказать, что она лишена логического мышления, не мог бы никто. Другое дело, что это было очень своеобразное мышление и весьма необычная логика. Что есть, то есть. Но они однозначно были, да еще купе с острой наблюдательностью, которая, впрочем, тоже была не совсем банальна. Наблюдательность была нацелена исключительно и только на то, что Людмилу интересовало. В настоящее время ее остро интересовал собственный муж. Нет, чуть больше года назад она считала его рохлей, тряпкой, ничтожеством, на которое она потратила лучшие годы своей жизни. Но потом многое изменилось. Особенно сам Михаил и его окружение. Выяснилось, что в Новосибирске, куда муж перевелся работать, его ценят, уважают, чуть на руках не носят. Это Людмиле понравилось. А вот что ее абсолютно не устроило так это то, что вокруг ее мужа как-то много сотрудниц женского пола. Нет, их было не очень-то и много, но ревнивице Людмиле казалось, что их всех, всех поголовно страшно тянет к Михаилу. К сожалению, устроиться на работу туда же, где работал муж, было невозможно. Оставалось наблюдать, вылавливая крохи информации буквально отовсюду, даже если их там никогда и не было. Нет, Людмила по настоянию мужа устроилась на работу, отлично проводя занятия по искусству с детьми в местном детском центре. Нет, она вела хозяйство в выделенном им коттедже, неожиданно увлеклась огородничеством, разведя немыслимое количество грядок. Она даже на рыбалку с мужем ездила, а зимой на лыжах. Но ее вечная энергичность требовала иных путей приложения — эмоциональных. Если женщине хочется приложить куда-то эмоции, то она их приложит однозначно. Есть повод — хорошо используем. Нет повода — ха три раза. Вы думаете, что это препятствие? Не, это ерунда — «Нет повода. Он легко, даже элементарно найдется. Было бы желание». Желание выплеснуть поднакопившиеся эмоции у Людмилы было хоть отбавляй, а тут и повод подобрался. «Кто это ему звонил, пока он бегал?» — живо заинтересовалась Людмила, которая, будучи с визитом в Москве, привезла из дома армейский бинокль и теперь со спокойной душой отправляла Михаила на его пробежки. «О, он даже остановился. Интересно». Она ожидала, что муж скажет что-то о разговоре. Но он, вернувшись домой, промолчал. Да мало того, что промолчал. Он явно был чем-то озадачен и подозрительно задумчив. Проще всего было забрать смартфон и посмотреть, кто ему звонил. Но, как назло, Михаил недавно купил себе новый гаджет, и там в качестве пароля был отпечаток его пальца. Причем она сама, сама посоветовала так сделать, послушавшись совета консультанта в салоне. Вот же, промахнулась. А он и рад взял и поставил отпечаток. Да еще спит так чутко. Сразу проснется, если я втихаря попробую его проклятый смартфон разблокировать. Интересно, кто же ему звонил? Ну, явно какая-то женщина. Вот прямо чую. И задержался он позавчера. Наврал, конечно, что на работе. Вот гад. Звонок Ивана Людмилу заинтересовал не сильно. Перед ее глазами разворачивались факты ужасной близорукости, которую она допустила, расслабившись по поводу мужа. Точно. Он точно кого-то завел. Осознание этого становилось все более твердокаменным, несмотря на то, что на самом деле у Михаила и близко не было даже мысли об измене. «Мам, привет!» Голос Ивана отвлекал от важных мыслей, и Людмила поморщилась. Старший сын всегда все делал не вовремя. «Вот чего он звонит, спрашивается? Тут такие дела, а он...» «Здравствуй!» — суховато откликнулась она. «Мам, я хотел тебе сказать, что женюсь». «Ну и ладно!» машинально ответила Людмила Петровна, погруженная в собственные мысли. Суть сообщения дошла до нее через пару секунд. «Что? Что ты сейчас сказал?» «Я женюсь. На Марине. Помнишь, ты про нее спрашивала?» «Марина? Женишься?» Слова Ваньки были из какой-то иной вселенной, доходили с трудом, зато, дойдя до ее рассудка, моментально захватили все внимание. «Как женишься? Ты же сказал, что вы не пара. Она беременна? Ребенок не от тебя?» «Чего?» Иван натурально завис, как уставший натужно гудящий старенький компьютер. «Мам, ты сейчас вообще о, -о чем? Какой ребенок не от меня? Мы с ней только-только объяснились и день назад решили пожениться». Это было роковой ошибкой. «День назад? А мне ты позвонил только сегодня?» Возопила нежная мать. «Как ты мог? Я же твоя мать! отец, отцу ты сказал?» Ивану жуть как хотелось просто ответить на вопрос, и пусть отец сам выплывает, как может, как его вчера кинул. Но вспомнилось посеревшее лицо, рука, все чаще касающаяся левой стороны груди, потухшие глаза. «Мам, да если бы не отец, я бы тебе и сегодня не позвонил». Иван решил, что семь бед – один ответ. Раз все равно ничего хорошего ждать не приходится, пусть уж будет так. «Я ему вчера звонил, когда он был на пробежке». И он мне велел сегодня самому тебе позвонить и сказать». Видение какой-то подлой красотки, захватывающей ее мужа, несколько отодвинулось с переднего фланга в тыл, но не растаяло полностью. Зато с вопиющей ясностью на свет выползла неожиданная свадьба Ивана. «Она точно беременна!» — решила Людмила. «Иначе с чего бы так внезапно?»